Глава 2. Бег с препятствиями. Она бежала по коридору и буквально ничего перед собой не видела. Чуть не упала, споткнувшись о выступ у входной двери. Больно стукнула ногу, обутая в лёгкую босоножку, но почти этого не заметила. «Ангелина!» — раздался из кабинета мужа зычный бас. Но беглянка и не подумала останавливаться. Летела дальше. Супруг, видимо, потерял драгоценные секунды на застегивание штанов, и не смог сразу броситься в погоню. Нет, она не могла и не хотела с ним говорить. Не теперь, не в эту самую минуту. «Ангелена, мать твою, куда бежишь?» Это было последнее, что она услышала перед тем, как выскочила из конторы. Та располагалась на втором этаже большого офисного здания, так что обманутая жена мгновение ока добралась до выхода. Привела дух, лишь ступив на тротуарную плитку. Добежала до поворота и замерла, не зная, куда дальше идти. «Какая же я дура!» — принялась она себя ругать. Слепая и наимная кретинка, которая не видела дальше собственного носа. Раз муж так спокойно мог позволить ей изменить. Перед глазами снова возник образ секретарши Тимура, точнее, не в меру шикарного содержимого её бюстгальтера. Может быть, поэтому супруг решился на измену? Его не устраивало то, что в лифчике у Ангелина? Но зачем тогда взял её в жёны? Ведь грудь-то у неё уже точно не вырастет. Однако раньше он ничего не имел против её маленького размера. К тому же к её стройной фигуре такой размер подходил. Как можно применять верную и преданную жену на грудь? И грудь ли причина? Всё продолжали бомбардировать её мозг дурацкие мысли. Ангелина ведь боготворила мужа. Искренне его любила и каждый день смотрела на него с восхищением. Делала всё, чтобы Тимур был с ней хорошо. Он ведь так много работал. И она из кожи вон лезла, чтобы как-то компенсировать то, сколько сил он вкладывал в дело. Завтрак повкуснее, отдыха побольше, на ужин всё, что он захочет. Как же он, скорее всего, над ней потешался. Ещё бы. Курица-жена ему ещё и массаж делала после того, как он изволил слезть с любовницы и прийти домой к девяти вечера. При этом сожрать всё содержимое холодильника чуть ли не вместе с контейнерами. Видимо, сила восстанавливал после любовных похождений. Внезапно дошло до неё. И ладно бы у них в сексе были какие-то проблемы, так ведь нет. Пару-тройку раз в неделю он стабильно Ангелину любил, пусть и ушла из их спальни, была острота чувств. Но это неизбежно, когда ты с партнёром уже больше трех лет вместе. Только теперь Ангелина для себя отметила, что поздние приходы мужа были неким цикличным явлением. Новое дело. И месяц-два он являлся домой ближе к ночи. А что, если каждый раз это была просто новая любовница? А Ангелина кретинка думала, что они с Тимуром счастливы. Дом полная чаша, дочка умница, муж карьеру строит, она учится. Похоже, сегодня ей довелось выучить самый важный в жизни урок. И был он таков. У ее мужа нет ни чести, ни совести. Если бы Ангелина изменила супругу, съела бы себя заживо, измучилась бы виной. А Тимур, похоже, вообще не заморачивался. Взять хотя бы... Список придирок в ее адрес, к слову, довольно длинный. То на брюках ему складки недостаточно острые, то рубашка пахнет не тем ополаскивателем, то корочка на куриной ножке недостаточно хрустящая. А сам хоть бы раз ее за продуктами отвез. Паразит такой. «Хочешь ездить в супермаркет на машине, отучись на права?» Каждый раз пожимал он плечами. О, она честно пыталась научиться. Но после того, как чуть не сбила своего инструктора по вождению, Ходить на уроки резко расхотелось. Есть женщины, прирождённые водители. Они за рулём, как рыбы в воде. Но Ангелина не из их числа. И, похоже, она не из числа женщин, которые могут удержать мужчину в семье. Он, как шустрый её супруг, вынырнул из штанов и бросился на постельные, точнее, столовые подвиги. В офисе-то постели нет, только стол в наличии. «Мог бы хоть гостиницу снять», — закусила она губу. Сердце дыра, в голове полный кавардак. И что теперь делать с этим новым открытием, непонятно. Впрочем, долго оставаться возле контора супруга она не могла. Вдруг увидит или нагонит. Но куда идти? Домой? Но Тимур ведь пойдет в первую очередь именно туда. А видеть его было бы для нее пыткой, по крайней мере, пока. Впрочем, домой все равно придется идти. Вера же у соседки. Только вот оставаться там Ангелине с дочкой совершенно не обязательно. Она вернется домой, быстренько соберет самое необходимое, заберет у соседки дочку и отправится к подруге. А там уж что-нибудь придумает. Сегодня все равно ясно мыслить в принципе не в состоянии. Ангелина поймала машину и поехала домой притворять план в жизнь. Приехав, сразу пошла в спальню. Достала чемодан и принялась бросать в него вещи параллельно звания подругам. Однако с нахождением места на пересидеть обнаружились проблемы. У одной подруги гостили родственники, у другой вся семья заболела гриппом. «Можно, в принципе, в гостинице пару дней пожить. За это время решу, что делать дальше», — подумала она. И тут услышала, как в прихожей открылась дверь. «Забыла запереть», — застонала она про себя.